Длились эти странные отношения почти год. Честно говоря, мне было не до Романов. Маняша становилась всё хуже. Я уже боялась оставлять её одну и стала задумываться, не найти ли сиделку. Я понимала, что платить придётся маме. Моей зарплаты еле хватало на лекарства. Маняша стала совсем невыносимой. злобный, раздражительный, подозревала меня в каких-то кознях, то отказывалась есть приготовленную мной кашу и требовала квашеной капусты, которую ей жевать-то было нечем, а то устраивала скандал по поводу каких-то мифических мужиков, которых я якобы вожу в дом, от чего я просто лезла на стенку. Перелом в наших отношениях с Евгением Леонидовичем случился во вторую неделю сентября. За лето я чудовищно устала от маняши, а в пятницу накануне она еще и упала, ничего себе, слава богу, не сломав, но мне пришлось вызвать скорую. Мы обе распсиховались, я две ночи плакала и в школу пришла в расстроенных чувствах, не зная, как собраться для урока. Но оказалось, что я перепутала дни, и мой урок в седьмом Б, третий, а не первый, как я почему-то решила. Все разошлись по классам. Я сидела одна и плакала. Не хотела, но слезы сами лились. И тут вошел Евгений Леонидович. Увидев мою зареванную физиономию, он всполошился, а когда узнал причину, и вовсе огорчился. Бедная моя, что ж такое? Он смотрел на меня с таким состраданием, что я не выдержала и уткнулась ему в грудь. Евгений Леонидович обнял меня, погладил по голове и поцеловал сначала вполне целомудренно в лоб, ещё к ухо, а потом в губы уже не так невинно ну, конечно, мы увлеклись только звонок заставил нас оторваться друг от друга, я убежала в туалет, чтобы привести себя в порядок, а Евгений Леонидович ушёл в кабинет физики весь день у меня было какое-то странное состояние Я никак не могла поверить, что эти поцелуи мне не приснились. И уж никак не ожидала от мягкого и плюшевого Евгения Леонидовича такого яростного напора. Но это были только цветочки. Домой мне идти не хотелось, и я тянула время как могла, надеясь, что Маняша без меня не упадёт ещё раз. Когда я, наконец, пришла в учительскую, там был один Евгений Леонидович. Я удивилась. Думала, что он станет избегать меня после утренней сцены. Он смотрел на меня каким-то странным взглядом, чуть ли не с ненавистью, и я растерялась. Прошла в крошечную кухоньку, где вмещались только столик с электрическим чайником, маленький холодильник и раковина. Не выпит ли нам чаю, Евгений Леонидович? Голос у меня явно дрожал. А то что-то все силы кончились. Правда, моя бабушка, вернее прабабушка, она всегда говорила: "Чай не пил? Откуда силы? Чай попил? Совсем ослаб". Я проверила, есть ли вода в чайнике и включила его, а когда обернулась, Евгений Леонидович, стоял прямо передо мной. Мы замерли в тесном закутке между стеной и шкафом. Меня вдруг опололило жаром собной из духовки, и я невольно провела рукой по волосам. Не загорелись ли? Евгений Леонидович схватил меня за плечи и спросил охрипшим голосом: "Зачем? Зачем ты здесь? Почему ты вернулась?" "А вы «Почему вы меня не дождались?» Я вся тряслась от волнения, и когда он меня поцеловал, совсем не так, как утром, я чуть не потеряла сознание. Ноги подкосились, и ему пришлось держать меня крепко, очень крепко. Но даже с почти угасшим сознанием я чувствовала опасность. «Сюда идут!» Он не хотел понимать, Тогда я с силой оттолкнула его. — Говорю, уже сюда идут. Уже близко. Уходите. Черт. Евгений Леонидович схватил свою куртку, портфель и выскочил из учительской. Почти тут же вошла Ксения Георгиевна, учительница географии и главная школьная спледница. — Что это с Леонидовичем? Выскочил как ошпаренный. — Даже не знаю. Равнодушно ответила я, наливая кипяток в чашку. Вдруг вскочил и побежал. Вроде как вспомнил о чем-то. Мне так показалось. Наверное, жена поручение какое-нибудь дала, а он забыл. А, да останется ему теперь на орехи. А что, у него суровая жена? В ежовых рукавицах держит. И правильно, так и надо с мужиками. А она кто? Нина-то, а ты не знаешь? В администрации района работает по культурной части начальство мелкого масштаба, но начальство. Так что покрутили они до чего будет. Слава богу, Ксения ничего не заметила. Я попрощалась с ней и вышла, с трудом держась на ногах. Так подкосил меня этот страстный поцелуй. на фоне кипящего чайника. Верхнюю губу как-то пощипывало. Укусил он меня, что ли? Я посмотрела в зеркальце. Точно! С ума сойти! Медленно двигаясь домой, я пыталась собраться с мыслями, но не удалось. Чья-то холодная рука схватила меня и повлекла в темный переулок. Там, у глухого забора, росло раскидистое дерево, под которым на глаз прятаться целая рота солдат. Конечно, это был Евгений Леонидович. Так что все мои мысли опять рассыпались как горох. Я сошёл с ума, бормотал он, обнимая меня, я просто сошёл с ума. Мы довольно долго целовались в переулке под деревом. И я осознала, что действительно хочу этого мужчину. но уже совсем по-другому. Встречаться нам было совершенно негде, да и некогда. Бабушке становилось все хуже, и я сразу после уроков бежала домой. Редкие объятия и поцелуи в темных углах — вот был наш удел. Чаще всего мы прятались за шкафом в физической лаборатории. Представляю, как мы смотрелись в окружении вакуумных насосов, о целогорофов и модели двигателей внутреннего сгорания. С каждым разом наше объятие становились крепче, поцелуи яростнее, ласки смелее. Я была таким неискушённым созданием, что некоторые вещи меня просто изумляли. Но храбро делала вид, что мне всё нипочём, хотя и голова кружилась, и сердце выпрыгивало из груди. Про его жену я даже не думала. Боже, Какой же наивной дурой я была. Я ничего не понимала, ничего. Да и откуда было взяться этому пониманию у девочки, выросшей в семье без мужчин? Мне казалось, что такой человек, как Евгений Леонидович, не станет заводить роман на стороне, если у него нормальные отношения с женой. А раз роман случился, значит, он на грани развода. И я каждый день ждала, что Евгений Леонидович скажет мне, «Я люблю тебя. Давай поженимся». Но он даже не говорил, что любит. На самом деле мы почти не разговаривали, не до того было. И я скучала по тем временам, когда мы с ним могли перекинуться парой слов в учительской или в коридоре. Сейчас прилюдно. Мы старательно избегали друг друга. Как ни странно, мы ни разу не попались. Я всегда заранее чувствовала опасность, и мы успевали покинуть пустой класс до прихода уборщицы со шваброй и разбежаться в разные стороны. Пока мы с Евгением Леонидовичем обжимались среди асцелогографов, Маняша угасала. Она уже не вставала и перестала меня узнавать. Конец её был мучителен. У меня оставалось ещё недели отпуска, я не вышла на работу, надо было прийти в себя и подумать, как жить дальше. Теперь меня ничто не держало. Меня здесь ничто, кроме Евгения Леонидовича. Умом я понимала, что лучше бы мне уехать, но тогда придётся жить с мамой. Эта перспектива меня не слишком радовала. Я слишком привыкла к самостоятельности, а мама перебарщивала с заботой. Да и, честно говоря, в Москве мне не понравилось. Шумно, многолюдно, дышать нечем. Все какие-то злые, мрачные. В институте мне было трудно, я остро чувствовала свою провинциальность, хотя училась лучше многих. Друзей я так и не завела. Потом я плохо представляла себе будущую работу, с новой идти в школу не хотелось. И в любом случае мне придётся доработать до конца учебного года. А пока можно разослать резюме. Только понять бы куда. Но жизнь опять решила по-своему. Услышав о моих планах, мама грустно улыбнулась. Боюсь, это я к тебе перееду. С работы мне придётся уйти по ряду причин. Если я буду жить здесь, мы сможем сдавать московскую квартиру. Ты ведь понимаешь, что это решение лучше. Я понимала. Мама всегда была очень практичной, но почему ей надо уходить с работы? Я видела, что она не хочет рассказывать. Но разве можно было от меня отделаться? И мама, нехотя, рассказала мне правду, услышав которую, я похолодела. У мамы был рак. Несколько лет назад она перенесла операцию, а теперь обнаружили новое образование. Лечение долгое, а в частной фирме никто не станет держать её место. Найдут другого специалиста. И мы ничего не знали. Я смотрела на маму и видела её совсем по-другому. Словно кто-то протёр мне глаза или сменил фильтры объектива. Мама, которая всегда казалась мне чуть ли не истеричкой была на самом деле невероятно сильным человеком. Я еще не осознала это до конца, как вдруг увидела еще кое-что и испугалась. Никогда прежде не удавалось мне заглянуть в будущее дальше, чем на пару часов. А тут, наверное, мое лицо страшно изменилось, и мама кинулась утешать. «Ну что ты? Да ничего ужасного нет. Мне придется пройти химию. Это неприятно, но терпимо». Всё будет хорошо, вот увидишь, девочка моя. Ну не плачь, родная. В момент озарения я ясно увидела стоящую за мамиными плечами смерть. Мама была ещё жива, а я я её уже похоронила. Мама обнимала меня и целовала, а я, уткнувшись в мамино плечо, только склипывала, думая: это нечестно, нечестно. Почему ты отнимаешь у меня всех? За что? В чём я провинилась? Не знаю, к кому я обращалась с мирозданием. Да, я думала тогда о себе, не о маме. Это пришло позже, вместе с невыносимым чувством вины. Накрыла меня ночью стыд. «Раскаяние, ужас, боль, горе!» Терпеть это не было сил. Я встала и пошла к маме. Она тоже не спала. «Можно к тебе?» Робко спросила я. «Даже в детстве мы никогда не спали в одной постели. Онечка считала, что это баловство. Да и вообще всякие проявления нежности у нас не приветствовались. А мне так...» Так этого не хватало. Я легла к маме под бочок. Она обняла меня. Я вздохнула, вдохнула материнский запах, такой родной, забытый. Мне снова стало 5 лет. Я сижу у мамы на коленях и ем ложечкой мороженое из чашки. Как я была счастлива тогда. Облизывая ложечку, я поворачивалась к маме. она в него улыбалась и целовала в лобик: "котёнок, детка моя". А потом пришла маняша, Соня, посади ребёнка на стул. Она тебе уже всё платье испачкала. И счастье закончилось. "Как ты живёшь, котёнок?" тихо спросила мама и я поняла, что она вспомнила то же самое. Я всё так же люблю мороженые. Давай завтра погуляем. Мороженое купим. Пойдём. Мы долго шептались под привычные звуки בליской железной дороги, особенно громкие по ночам. А через 2 дня мама уехала, чтобы пройти курс химиотерапии.